Глава пятисотая. Венделатию. В итоге беседа затянулась почти на 5 часов. В процессе с безмолвного согласия Молли Уилл не стал касаться темы героев. Оба понимали, что в ином случае им бы пришлось рассказать абсолютно все с самого начала. А учитывая, что уровни сознания этих двоих не превышали третий, они вряд ли могли понять происходящее с точки зрения сильнейших. Когда обе стороны посчитали, что говорить больше не о чем, и все последующие планы были оговорены, Рикоралл протянул ворону оригинальный камень возврата. «Держи, я не знаю, сколько времени займет мое ожидание, но буду надеяться, что вы все же получите права администраторов». Уилл взял камень и, положив его в инвентарь, кивнул. «Это путь, который мы выбрали». Рикоралл, будто зафиксировав его слова, слегка кивнул и, попрощавшись, направился к выходу. Виетра последовала за ним, но на пару секунд обернулась перед дверью, взглянув на них напоследок, и, покачав головой, также покинула гостиницу. Так как они не подходили по требованиям башни, оба решили вернуться к Браквару и начать искать камни возврата, чтобы иметь возможность иногда оставлять сообщение Ворону в пределах башни Тысячи Миров. Это был практичный и, самое главное, более экономный способ, нежели путешествие в межпространственный магазин. «Да уж...» Молли нарушила тишину и, тряхнув волосами, оперлась на руку. Есть над чем задуматься. Ворон, обдумывая все, что он только что услышал и узнал, посмотрел на девушку и, хрустнув ей устало вздохнул. «Ага. Ладно, я пойду. Пиши, если что». «Что, уже? Не хочешь обсудить все это?» «Нет», — разбойник усмехнулся. «Как я и говорил, это бесполезно. Все равно, что пытаться остановить лавину руками». Все наши мысли и попытки предсказать исход — не лучше гадания на кофейной гуще. Каждый раз, когда я узнаю что-то новое, вопросов становится еще больше. И, честно говоря, мне это надоело». «Ха!» Кардинал медленно сползла по столу и, повернув голову в сторону вставшего парня, со смешком спросила. а Неужели ты стал фаталистом?» «Разумеется, нет». Уилл скривился и, покачав головой, остановился, вспомнив все, что с ним произошло. После чего серьезно ответил. «Я не отрицаю волю человека и свободу выбора и всегда готов принимать ответственность за свои действия. Моё желание отпустить ситуацию — вынужденная мера. И когда мы сможем хотя бы немного разобраться в реалиях всей этой головоломки, мне станет проще строить свои планы». «Ладно, ладно, я тебя поняла». Молли, ярко улыбнувшись, приподнялась и, встав из-за стола, неожиданно решила сменить тему. «Как жена, ребёнок?» «Да всё хорошо, спасибо». «Кстати, насчет Анаресу. Уникальное имя». Уилл, мельком бросив взгляд на спутницу, цыкнул и не стал снова поднимать эту тему. Ему хватило беседы с сестрой. Увидев, что парень проигнорировал это, Молли усмехнулась и, не став больше говорить, молча вышла следом. Вернувшись на свой этаж, Уилл не стал торопиться продолжать путешествие в Эндлатию, вместо этого перейдя по ссылке, что ранее скинула кардинал. Было любопытно узнать цели ищущего ларец игрока. Пост оказался на удивление коротким. Некто со странным ником Хмыч спрашивал, знает ли кто о ларце желания, и готов был заплатить за любую информацию о нем. Комментариев под постом было немного, поэтому тот быстро потерялся. Но вбив в поиски ларец желания, парень неожиданно нашел около десятка таких сообщений, опубликованных ранее. Последний был выставлен три дня назад, и, как обычно, под ним скопилось всего около сотни комментариев, в которых не было никакой полезной информации. Зато было много рекламы, флуда, жалоб и просьб о том, чтобы тот, кто это публикует, перестал спамить, а также вопросов касательно назначения этого предмета. Подумав немного, Ворон написал игроку в личные сообщения, сказав, что является владельцем нужного предмета, и в доказательство прислал скриншот описания. Объяснив, на каких основаниях готов арендовать ларец, парень попросил вместо денег что-то более полезное. Что именно, пускай сами решают. Ну а если встречное предложение его не заинтересует, тогда они могут забыть об обмене. Решив этот вопрос, парень также увидел сообщение от сейлера, которое в суете прошедших дней не заметил ранее. «Точно, забыл про этого идиота». Читая, разбойник хмыкнул, так как не был уверен, стоит ли тратить время на битву с мистером Икс, учитывая, что его предложение было давно не актуально Взвесив плюсы и минусы, Уилл все же решил не ввязываться в это, не получив достойной оплаты. Поэтому его ответ был похож на то, что он ранее отослал хмычу. Помимо этого, было несколько привычных писем-отчетов о доходности канала на VideoWorld от м которые она продолжала присылать под конец месяца. Несколько писем от Сары, что иногда пыталась уговорить его на очередное эксклюзивное интервью. И также от Малиссара, предлагавшего пройти какое-то подземелье на пятом этаже. Ответив вежливым отказом журналистке и гоблину, и пробежавшись по остальным контактам, Уилл больше не увидел новых сообщений. Закрыв меню, он взглянул на карту и, тяжело вздохнув, снова отправился в путь. «Когда-нибудь я все-таки доберусь до цели». С этой мыслью его руки превратились в крылья, и парень, широко ими взмахнув, оторвался от земли. Плюсом первой формы крыльев из-за их размаха, несомненно, была высокая скорость. Но так как в процессе приходилось напрягать мышцы рук, а также была вероятность нападения летающих монстров, для борьбы с которыми также нужны были руки, Ворон предпочитал использовать вторую форму. Тем не менее, до энд по прикидкам, оставалось около двух недель при средней скорости. Поэтому он был готов и потерпеть, и встретиться с монстрами. День спустя, после относительно спокойного полета, Ворон увидел область, где бушевала гроза, что напомнило ему о том, что нужно зарядить темный обвинитель. В прошлом, чрезвычайно расстроенный неудачными поисками секрета Черного замка, он совершенно об этом забыл. Интуитивно понимая, каким образом нужно подзаряжать артефакт, Уилл, уже надевший наручи Дикого Грома и собиравшийся ловить молнии, вдруг застыл и, прикрыв глаза, потер переносицу. «Твою мать!» Парень никак не мог объяснить свою тупость, и в данной ситуации был полностью готов признать свою умственную деградацию. «Но только на пару секунд. Ну, может, чуть дольше. Я же мог попросить Аиду». Недолго думая, парень вызвал свою помощницу и, положив на землю пару цепей, объяснил, что нужно сделать. Несмотря на то, что в танце огненных молний сами молнии были пропитаны силой огня, это сработало. За время действия навыка обвинитель смог зарядиться аж на 50 тысяч, что было выше ожидаемого. Возможно, все дело было в уникальной способности. Для сравнения, ворон все-таки сходил и постоял пару минут среди обычных молний но, увидев результат, разочарованно цикнул. Разница слишком большая. Такой способ принес всего 1200 единиц. Поэтому разбойник решил призывать Аиду, когда ее навык откатится, и таким образом, наконец-то, начать использовать эти цепи. В конце концов, я ведь не зря страдал, проходя те испытания. За последующие дни парень смог выяснить, что зарядка с помощью навыка происходит нестабильно и цифры варьируются от 40 до 50 тысяч, что в среднем за сутки позволяло получить около 280 очков заряда. В итоге, на пятый день после возвращения ворона на свой этаж, темный обвинитель был успешно заряжен, и теперь его цепи, иногда пускавшие пугающий электрический разряд, плотно окутывали руки разбойника. Когда он впервые надел артефакт и увидел этот эффект, все его мышцы тела рефлекторно сократились от травмирующих воспоминаний, ускрижали за Олскар. Тот шок и та боль, буквально выжженные на плоти, дорого обошлись его душевному состоянию, потому как даже спустя столько времени, вместо того, чтобы тут же снять цепи, парень лишь сжался в ожидании мощного электрического удара. До этого дня Уилл даже не предполагал, что в его душе осталась такая серьезная брешь. Он не боялся ни молнии, ни рокотогрома, но, как оказалось, специфичный звук разряда электрического тока создал в его разуме пусть и небольшую, но все же трещину. С полностью заряженным обвинителем разбойник больше ни на что не отвлекался. И вскоре, когда солнце уже начало склоняться к горизонту, парень наконец заметил признаки цивилизации. Он уже больше недели летел в заданном направлении, и ему казалось, что до самой Адлатии он так и не встретит разумных существ. Но оказалось, кто-то все же смог поселиться в этом забытом богами месте. И так как первое посещение любого населенного пункта давало бесплатные очки характеристик, разбойник, естественно, не собирался пропускать эту деревню мимо. Другой важной причиной, разумеется, была информация. Ему было интересно, принадлежит эта земля какому-нибудь королевству, или эта деревня одна из немногих наподобие Лотахорга или Ваханеса. Приземлившись неподалеку, Разбойник сразу направился к воротам которые выглядели довольно высокими и крепко сложенными для такого небольшого поселения. Но когда до ворот оставалось около 100 метров, ворон заметил еще кое-что более странное. Непривычно много стражников, охраняющих вход, а конкретно 6 у врат и четверо лучников, расположившихся на укрепленных помостах. Замедлившись и присмотревшись к ним, парень также понял, что еще ни разу не видел подобных существ. Их верхняя половина тел была змеиной. Точнее, голова была змеиной, а остальное покрыто чешуей. Какой-то подвиднак. Пока он подходил и думал о том, связаны ли эти существа со знакомыми ему полузмеями, один из стражников выкрикнул. — Разворачивайся и уходи, чужак! В ближайшее время наша деревня закрыта для посещения!